Глава одиннадцатая На втором уровне зелёных скорпионов сменили красные, дав повод для шуток о светофоре. Перед этим, правда, пришлось убить элитного скорпиона-стража. Кент здорово рисковал своей шеей, воскликнув при виде монстра. «Милая, ты ли это? Но почему тебя две?» После чего вынужденно демонстрировал, с какой скоростью эльф с высоким параметром ловкости может убегать от орка в тяжёлых доспехах. «Нужен контроль». задумчиво сказала Хейт. «У меня только точечный на двадцатом из достижимого». «Ну и лоза. Сад камней и плюшка разового применения из-за отката. Маловато будет. А у меня на двадцать пятом появится ловушка», — отозвался эльф. «А в остальном только смеси алхимические, ранга мастер, специализации разрушения. Как та ошеломляющая, которой наш друг с кинжалами разбрасываться любит». Рэй сделал вид, что речь вообще не о нём, А он страшно занят разделкой Скорпиончика на запчасти. Хейджина приглась, вспоминая гайд по алхимии. Во многих профессиях при достижении потолка развития появлялась возможность выбрать специализацию, пройдя муторный квест. Так алхимия на максимуме предполагала две ветки развития: разрушение и созидание. К первой ветке относились многочисленные яды, смеси, порошки, жидкости с негативными свойствами. Ко второй высшего качества эликсиры и свитки усилений. Выбрать, разумеется, можно только одно направление. На уже изученных рецептах выбор никак не сказывался. Зато открывались рецепты эпического класса. Рецепты миф, мифические тоже существовали. Но число их обладателей было столь мало, что счастливчиков этих чуть ли не в лицо знала вся Тианея. И это с учётом того, что при выставлении лотов на аукцион имя продающего видит только система. И делиться местами улова таких рецептов Игроки с общественностью не спешили. У нас чем дальше, тем больше оглушающих умений будет. Вставила свои 5 копеек гнома. Мы же не мистики тряпочные да великомодрые, чтобы наколдовывать разную гнусь. Хейт прокашлялась. Ой, ужасно. Я не тебя, не того, не злись, осознала свою промашку Маська. Да как на тебя злиться можно, детётка? махнула рукой Адетка. Оглушение это хорошо, конечно, Но не совсем то, что нужно, вот бы...» Она не закончила фразу вслух, зато подумала. «Вот бы второй пергамент дал ещё одно умение контроля, желательно с откатом поменьше». «Есть вариант с увеличением группы», — подал голос Рэй. «Я от этой мысли не в восторге, но готов учесть ваши пожелания». Ни одного ответа убийец не получил, хотя по лицам можно было сказать, что мысль переваривается всеми присутствующими, исключая, разумеется, мобов. Когда Хейт высказала, что не потянет лечение группы, идея расширить состав была принята без каких-либо возражений. Сейчас, когда все более-менее пообтерлись, привыкли к друг другу, начали сыгрываться, предположение о вживлении нового человека в коллектив отторгалось чуть ли не на подсознательном уровне. «Я думаю, стоит поглядеть, как дело пойдет с обращением в камень и ловушками», без особой уверенности предложила Квартеронка. «И файтерскими оглушениями, как без них?» Мася покивала, явно придя к каким-то своим выводам. "Экспа, готовься", выпалила она, пригрозив неизвестно кому секирой. "Мы идём за тобой". Первой в себя пришла Барби, от хохота от чего же ещё, предупредив: "Малая, ты бы потише, а то вдруг наоборот, экспа нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь". Орчанка напела вторую часть фразы под аккомпанемент задорного смеха напарников. Самое весёлое с улыбкой прокомментировал Рэй, что боевая наша подруга права на все сто. Особенность этого данжа, если кто не в курсе, состоит в том, что здесь нет фиксированной точки нахождения босса. Он может появиться в любом зале. После зачистки мобов в нём, на любом уровне, смекнули? «Э-э», округлила бордовые глазки гнома. «Вот тебе и э-э», хмыкнула Хейт, щёлкнув мелкую по носу. «Босс, как я понимаю, не мини? Не-а». покачал головой Бивец. Вслед за барби замурлыкал тихонечко. Экспаничайно нагрянет. Третий уровень населяли в основном чёрные скорпионы. Твари значительно более опасные, чем их сородичи, обитающие повыше. Зато из них можно было добыть ядовитую железу у чёрного скорпиона алхимический реагент для сильнодействующего яда. Залы стали больше, а проходы между ними ещё более извилистыми. Прямого пути комната-коридор-комната, начиная с третьего уровня данжа, не существовало. Зато была огромная разветвлённая система залов и переходов, суймые бродячие кспы, по словам так или не унявшейся маски. Кроме скорпионов появились, видимо, разнообразие для, чтобы игроки не заскучали. Громадные плотоядные черви, вылезающие из-под ног в самый неподходящий момент, назывались монстрики люмбры. Один такой люмбр пытался заглотить монка, причем частично ему это даже удалось. Монах после извлечения из челюстей с омерзением морщился и отряхивался, как большой мохнатый пес после купания, очень-очень недовольный пес. Шли они неплохо, в самом деле неплохо, хотя ни о каких мобах из соседних залов речь уже не шла. Хватило за глаза тех, что были в досягаемости. Зато все были живы, включая питомцев, вызванных еще на первом уровне. Инцидент с монахом оказался единичным. Видимо, сказалось неудачное расположение или червь попался здело голодный, как предположила Барби. Хорошо шли. Пока Адептка в горячке очередного боя не наступила на участок, в котором незадолго до этого зяло отверстие хода люмбра. Червь уже был повержен, отверстие само собой закрылось, поэтому мелкая оплошность девушки легко объяснялась. К слову, Хейт удивлялась больше всего не тому, где умещались массивные твари. Спуски между уровнями были глубокие, а исчезновением отверстий червоточин после убиения монстра. И все бы ничего, если бы не провал. Недолгий полет и болезненное падение адептки после этого неаккуратного шажка. Задание. Подземелье внутри подземелья. Ситуативное. Исследуйте ходы люмбров. проеденных ими между уровнями ямы скорпионов и найдите выход. Награда: неизвестно. Требование: попасть в лабиринт люмбров. Уровень сложности: скрытое ситуативное задание. Внимание, если вы погибнете прежде, чем найдёте выход, задание будет считаться проваленным. Хей тихо, ну с чувством выругалась. Включила светильник умение свет в мгле. Вырголась ещё раз погромче. Попыталась активировать почтовый сервис. Безуспешно. Покричать никто не откликнулся. Того, что на крик выползет червячок, квартаонка не опасалась. Штрафа за провал нет, так и воля оше с ним. Слетит квест туда ему и дорога. Богов уже вспоминаю игровых. До полноты картины не хватает мне смирительной рубашки. Досадливо пробормотала хейт. Гера, провалившаяся вместе с хозяйкой, о нечего было под ногами крутиться. отсвечивал шкалой здоровья в красной зоне. "И как только не убился, чудо йода ты моё злощастное?" вопросила адептка, подлечив питомца. Не то чтобы она надеялась на ответ или какую-то реакцию, просто звук своего голоса успокаивал. Следующим вызовом стало окно инвентаря на предмет поиска свитка переноса. Она была уверена, что покупала несколько или рейдилился. Когда они по квесту очутились в каменном мешке, Хейт выругалась в третий раз, проклиная и дырявую свою память, и манию экономить на всём. Свидков не было, ни одного. Приплыли мы зелёный, вздохнула Адетка. Придётся и вправду искать чёртов выход. Больше всего озадачивало слово лабиринт в описании задания. Бродить до посинения, пока не закончатся запасы пищи это было крайне печальным исходом. Что я знаю о лабиринтах? Правило одной руки, но оно, кажется, не работает в каких-то замкнутых петлях, размышляла Хейт, подумая заодно и о выходе из игры, с целью поиска схемы лабиринта или советов по прохождению оного в сети. Не могло быть такого, чтобы она первая сюда угодила. Ни теорий адны под рукой не было. Хлебных крошек, чтобы ими посыпать пройденный путь, тоже не имелось. Да и от идеи о поиске схемы адептка поразмыслив отказалась. Без идеальной фотографической памяти польза от такой схемы было чуть, и не факт, что добрые люди, попавшие в эти ходы до неё, спешили на форум делиться опытом. Что-то ей подсказывало, будь в открытом доступе хоть одно предупреждение о возможности провала, Рэй бы их предупредил. К вопросу подготовки и сбору информации он всякий раз подходил крайне ответственно. «Почему ухнула в эту дыру только она?» Этот вопрос тоже занимал адептку. Нет, то, что остальные обходили затянувшиеся отверстия, объяснимо, понятно, но не верилось ей, что напарники не пытались ей помочь, даже если это и означало свалиться следом. Хейт почти наяву видела, как Маська замахивается на убийца кулачком, а то и секирой в режиме боя, требуя немедленно достать ее ушастую, как и следует Кен провал, в каком бы он ни был виде, как Барби обещает забубенить в табло криволапым разработчикам, ежели с их девчиной что-то случится. Как Монг стоит в сторонке, молчит, морща лоб в напряжении, а Рэй пытается всех успокоить, и даже если сам от спокойствия далёк, как от льдов Антарктиды. Окно группы в тот момент, как Хейт очутилась в ходах люмбров, посерело, показывая, что компаньоны вне зоны досягаемости. Но это не значило, что они бросили бы её тут одну, будь у них хоть малый шанс что-нибудь сделать. Следовательно, попасть в лабиринт вслед за ней они не попросту не смогли, что наводило на мысли. В чём её отличие от всей группы, а может и в более обобщённом смысле, ведь по данжу ежедневно проходит масса игроков. Смешанная кровь из шестерых только она была на четверть дроу, 3/4 человеком, все прочие являлись чистокровками. «Глупая версия», — постановила Хейт, медленно и крайне осторожно продвигаясь вперёд по проходу. «Червям сугубо фиолетово, кого мусолить в качестве плотного ужина». Кое-какую часть соображения происхождения, однако, со счетов сбрасывать не стала. Дроуз на такие подземелий — это общеизвестный факт. Малый подгорный народ, сирич гномы, больше специализировались по шахтам. А темноухие в подземелье любого происхождения чувствовали себя как дома. Кроме того, Хайт помнил о тварей, коих истребляла в храме Крейнмера. Тех же Липров. Неудачный эксперимент послушницы. Как знать, а не результат ли очередного опыта, вымахавший, скажем, из безобидного земляного червячка, смылся от создательницы и окопался в яме скорпионов. А там, глядишь, и семью завёл. Дальше размышления переключились на талисман забвения, который старшая жрица Ашея назвала ключом. А ключи, как известно, обладают свойством что-то открывать. Или раз он один из пятидесяти, притягивается по принципу подобное к подобному. Бред, покачала головой она, притормаживая. Впереди, похоже, была развилка. К столь же глупым версиям хайт отнесла и связь с новообретённым достижением, взглядом истины, даже полагаю, что оно не относится к числу распространённых. Что такого особенного она могла тут этим взглядом высмотреть? Сколько у Люмбре ХП? Так, что она ещё в залах выяснила. Иными словами, к делу её художественные навыки и специфичное достижение едва ли были причастны. Схема карта лабиринт, всё это подсказывало, что навык картограф мог иметь некое отношение к попаданию сюда, но тогда напрашивается вывод: главная цель не выбраться наружу, а найти что-то внутри. Вменяемо, хоть и связано с неучтёнными трудностями. Остановившись, сказала Хейт: Она добралась до первой развилки и теперь следовало заботиться не противоречивым планам действий. Тем паче, что самый прозаичный из вероятных источников её неприятностей, его величество Случай, со счетов избрасывать не стоило. Ага, раз в календарный год, в день солнцестояния, когда ближайшая планета проходит некое созвездие на местном небосклоне, одна глупая курица может получить совершенно бесплатно. незабываемую экскурсию по городу Червелюдоедов. На этом жизнеутверждающем пассаже Хейт решила переключиться на поиски выхода. Почему ж кам, как здраво рассудила девушка, правильнее будет вернуться позже на поверхности с чашкой чего-нибудь горячего в кругу друзей. Можно даже с маскинной кошкой на коленях, мурчащей и выпускающей когтки от атмосферы ради. Ход раздваивался. Часть уходила влево, немного отклоняясь от того, по которому брела квартиронка. Другая отворачивала резко вправо. Хейт в который раз мысленно возблагодарила умение «Свет во мгле» и «День», когда она приобрела книгу для его изучения. Кстати, Ларчик, причинный, мог открываться проще, чем она нагородила. Возможно, для провала достаточно было просто владеть этим заклинанием. «Художник я или нет?» фыркнула Хейт, творчески подходя к решению задачи лабиринта, а именно доставая из инвентаря тюбик с краской. Погулять вышла, ага, добровольно-принудительно. Она потрогала пальцем стену, закруглённую, ровно как и пол с потолком. Идти по этой трубе, не согнувшись, она могла только благодаря невысокому росту. Та же Барби на её месте вынуждена была бы пригибаться при ходе. Поверхность стены оказалась довольно ровной, не рыхлой, следовательно, на неё вполне можно нанести краску, что Адептка и проделала. Сначала выдавив немного краски из тюбика на палец. Кисти Палитра это отлично, но не в условиях, когда мимо могут мирно проползать червячки. Устроивши эти самые ходы, а чем меньше лишних предметов в руках, тем проще их убрать, заменяя на оружие. Хейта сделала пару пометок на правой стене. крестик, означающий, что из этого прохода она пришла, и двойную стрелочку, заворачивающую на стенку правого отворота. Она была правшой, отсюда и уклон в правую сторону. Да и правила одной руки, как единственно знакомой для прохождения лабиринтов, задействовать посчитала верным, разве что внеся кое-какие дополнения. Отлично, с чувством выполненного долга, сказала она, убрала тюбики и двинулась в отмеченный коридор. Теперь, если этот ход окажется петлёй, она пририсует кружочек к стрелке, обозначая, что ловить там нечего, и двинется в левый проход. И неважно, если придётся несколько раз проходить одни и те же коридоры, ведь каждый раз она сможет дополнять отметки. Главное не запутаться и хранить ясность мысли, а наличием подсказок она себя обеспечила. Шагов через 20 обнаружился местный житель, Люмбар. Сражение в замкнутом пространстве без свободы манёвра лёгким и приятным назвать язык бы не повернулся. Но Хейт была готова к этой встрече. А червь, судя по его неповоротливости, в первые мгновения схватки нет. Но радости от победы не было. Теперь, имея опыт столкновения с наглядным пособием внутри ходов, девушка могла руку бы дать на отсечение, что их ходы проделали не люмбры. Размеры не совпадали. Червь в высоту едва ли половину расстояния от пола до потолка занимал. Создатель этих тоннелей был намного крупнее обычного люмбра. И что-то ей подсказывало, рано или поздно она с этим строителем столкнётся. Ничего зелёной, мы тоже не лыком шиты, недобро выговорила Хейт. Ты главное держись позади меня и не лезь в драки. По хорошему животинку следовало отозвать, сожрут же и не заметят. Только остаться одной в неизвестности, в тишине и мраке за пределами радиуса заклинания это перспектива пугала, хоть и не считала себя Хейт слабонервной. В инвентаре лежало два свитка воскрешения питомца. Хорошо, что про них она не забыла и не зажала пару монет в вечном своём скупердяйстве. Через час блужданий, а на время от времени сверялась с игровым таймером, восемь пройденных поворотов, один из которых заворачивался петлёй, заставив адептку возвращаться к предыдущей развилке, на счету её было пять уничтоженных люмбров. Навык картографа, методично проверяемый на каждой развилке всякий раз, отказывался активироваться, и Хейт начинала злиться. Перерыв, устало произнесла она, приваливаясь к стеночке. Перекусив и переведя дух, Хейт продолжила движение. Следующий час мало отличался от предыдущего: те же ходы, те же пометки, те же люмбры. Но что-то начало вырисовываться в её восприятии, так она могла заранее угадать, скоро ли будет развилка, в какую сторону повернёт коридор, где выше опасность наткнуться на лёжку червяка. Как говорил Кен, в этой игре нет ничего бессистемного. Соль в том, чтобы вычленить элементы этой системы, распознать и применить с пользой для себя. Мы выберемся зелёный, убеждённо сказала Хейт. Твоя хозяйка может и не такая умная, как Кен, но и мои хилы извилины что-то домогут. Минул ещё один час. Хейт по-прежнему рисовала пометки на стенах, при этом всё чаще ловя себя на попытках сравнить лабиринтца с снежинкой, вырезанной из бумаги. Только части, по которым как бы прошлись ножницами прорези, собственно образующие узор, это стены и то, что за ними. А бумажная часть снежинки, после тех ножниц уцелевшая, ходы. Пересказать кому-либо эту гипотезу адептка едва ли решилась бы, сочтут же задвинутую, как не объясняй что она творческая личность, художник, и вообще она так видит. Вопрос, задаваемый Хейт самой себе, состоял в том, что в центре снежинки лабиринта. Выход или же настоящая цель, в чём бы она ни заключалась, будь то монстр, прорывший ходы, а то и, может быть, и такое, породивший люмбров, или какой-то предмет, который нужно отыскать и вынести на поверхность. Ответ она получила только через пару часов — Даже с интуитивным пониманием устройства лабиринта, пройти его быстро было весьма затруднительно. Так он был велик. Кроме того, схватки с червями тоже требовали времени. Эта группы из шести игроков тот люмбар на одну совместную атаку. Для одинокой адептки задача усложнялась в разы. Чем ближе подходила она к сердцевине, центру лабиринта, тем шире становились тоннели. Поначалу это было едва заметно, но чем дальше, тем явственнее становилось это изменение. В центре же два в одном, без намёка на удивление констатировала Хейт. Этого-то я и опасалась. Внушительных размеров зал был виден ей не полностью. Слабое освещение самого зала не располагало, но здесь вообще был какой-то свет, кроме источаемого заклинанием адептки. Что значило? Она не ошиблась в выводах. Хейт подобралась поближе, на цыпочках и не дыша, чтобы осмотреться. Задание Подземелье внутри подземелья. Ситуативное. Изменено. Вы обнаружили выход из лабиринта люмбров, но дорогу к нему преграждает люмбар-монстр, чьё существование противно богам. Вы можете пройти в портал, в таком случае люмбар не станет атаковать вас, или же попытаться уничтожить монстра. В случае вашей победы люмбры будут ослаблены и со временем вымрут. Награда: вариативно. Уровень сложности: скрытое ситуативное задание. Внимание, если вы предпочтете не убивать Люмбара или же погибнете, сражаясь с ним, награда за задание будет минимальной. Предложи система быстрый и бескровный вариант завершения квеста раньше, до того, как Хейт промаялась несколько часов в лабиринте, она, не задумываясь, согласилась бы на него. Но теперь ее усилия требовали должного вознаграждения, поэтому распухшее в середине сегментированное тело Хреновина, именуемое Люмбар, стояло, Хотя скорее лежал, слегка отряпыхаясь, в шаге от внесения в книгу вымерших существ в Тянь-эне. Монстр был элитный, как и следовало догадаться. Почти 60.000 ХП при всего лишь 40-м уровне. Из-за тетонических размеров наверняка неповоротливый. Зато если позволит себя придавить тем же хвостом или сжать между сегментами, пеши пропало. Вдоль стен по всей окружности были как-то беспорядочно навалены белесые коконы. Под потолком расположились кляксы лишайника или мха, очень схожие с тем, что Хейт видела в пещере под храмом Ашея, когда выполняла задания с древом скорби и древом познания. Эти-то кляксы и освещали зал. И если в безопасности осветителя адептка не сомневалась, то коконы внушали серьёзные опасения, не говоря уже об их количестве. Она немного замешкалась, решая отозвать или оставить при себе питомца, ведь в случае гибели терял он всего 5% опыта. Что было не страшно. За время хождения по лабиринту на червячках Геро прокачал целый уровень и ещё чуть-чуть сверху. Зато если всё завершится успешно, опыта ему отсыпят, ого-го, сколько. Немного гнетало только два нюанса. Использовать свиток воскрешения можно было лишь вне режима боя. Хейт не знала, что будет, если погибнут они оба. Перенесётся ли трупить питомцев в круг вслед за ней или. Вот это или дико нервировало. Причём, подумая на заранее и поищи ответ на сайте, не было бы таких заморочек. Здесь хорошо бы звучало что-нибудь пафосное, вроде: "Мы прошли весь путь вместе, так идём же до победного конца" или там: "Я не дам тебе умереть, мой маленький чешуйчатый друг". Но хейта обошлась хидрым смешком. Чешуйчатому другу сантиметры были до свечки. Да и не о том надо было думать. Порция мяса моллюска, аура стойкости, проверка эликсиров в бой. комнипад. Разнести к чертям лысые эти коконы, не дожидаясь, что из них выползет. Отскочить. Люмбарса с змеиной грацией метнулся всем телом в её сторону. Выставить трясину. Раз на эту заразу не легла лоза. Пробежка через весь зал. Тлен, угольки, пыльца. Взгляд на лок урона. Тихий мат. Пыльца хоть и прошла, но урона от неё по твари мизерный. Ни иммунитет, ни устойчивость. Чтоб тебя У гольки по ноги тлен отбежать. Маб начал странно сворачиваться, распухшая часть его тела оказалась на вершине конуса, набухли ещё сильнее. Опухоль это с противным хлюпанием взорвалась, вывалив с дюжина новых коконов. Рана на теле Люмбара затянулась мгновенно. Покуда длилась эта мерзопакость, Хейт не теряла времени, сливая ману на заклинание. Почти десять тысяч здоровья элитного монстра она успела снять, не получив ни одного повреждения. Камнепад ещё откатывался, а коконы начали раскачиваться, на глазах увеличиваясь в размерах. Ускоренное созревание. Глупейшая мысль промелькнула в уме Хейт. Пять секунд отката адептка понадеялась, что детёныши не успеют сформироваться полностью за это время и вмешаться в сражение. Но здорово дала маху. Люмбар не стал ждать взросления своих деток. Он начал их проглатывать. Каждый сожранный кокон восстанавливал твари тысячу единиц здоровья. Пару мгновений и все труды хейт пошли на смарку. Шкала ХП-червя заполнилась до предела, а сама адептка чуть не взвыла. Сегмент тела червя-гиганта, отвечающий за коконы, уже распухал заново. «Тебе бы сейчас облизнуться, как вороватому коту, стибрившему сметаны к рынку. Да вот жалость нет у тебя языка». От досады адептку пробило на словоохотливость. Она откупорила эликсир маны, глянула на Гера, питомец сидел согласно команде, почти вжавшись в стеночку и не встревал в сражении никаким боком. Вторая серия. Хмыкнула Хейт, невесело активируя лен и успокаивая себя мыслью, что банок много, хватить на затяжной бой должно. Наверное, если очень повезёт. Уйму времени спустя, загнанное, взмыленное, как лошадь после скачек, Хейт сжимала в занемевших пальцах последний эликсир маны. Гера по-прежнему живой и невредимый, сидел у стенки, а Люмбар? Люмбар покоился с миром. Бой на откатах, игра на нервах — вот что это было. Когда же гигантский червь издох у адептки, не было сил даже на то, чтобы вызвать окно инвентаря и убрать ненужный уже пузырёк в ячейку. Она глядела на россыпь системных сообщений и недоверчиво покачивала головой. «Критический удар. Вы нанесли 1996 единиц урона умением тлен. Поздравляем. Ваш уровень повышен. Мудрость увеличилась на 2. Интеллект увеличился на 1. Вы получили 5000 очков репутации с Орденом Ашея. Вы получили 500 очков репутации с Орденом Балеона. Вы сокрушили Люмбара». Чтобы завершить задание подземелья внутри подземелья, предъявите железу Люмбара представителю ордена Ашея или Балеона. Гера тоже подросла на уровень, но Хейт удивлялась не этому. Тлен, закостованный в момент, когда Люмбар уже тянулся, разивив пасть к коконам, был жестом отчаяния. Последний эликсир оставался у Хейт и маны, восстановленной им, не хватило бы сожри монстр хоть один кокон. Камнепад уже откатиться не успевал. Сад ко мне адептка потратила пятью минутами ранее, когда у неё слегка сдали нервы, только вот урона не хватило, чтобы добить червя самую капельку, и он снова отожрался. За всё сражение, Хейт пролистала лук от и до, это был первый и единственный критический удар с её стороны. Словно и не было у неё пассивки удачи и бонуса от наплечников. Сопротивление к маг-критам, как часто сокращали игроки, долгая магический критический удар. Наверняка имело место быть у твари в загашнике. Но и не этому удивлялась она. В Пантеоне Тиане пять богов. В описание задания значилось: монстр, чьё существование противно богам, а репутацию она получила только от Ашея и Балеона с десятикратной порезкой, равно как и предложение о сдаче квеста касалось этих двух божеств. Как так? недоумевала Хейт. Остальные Ещё раз покачав головой, она приблизилась к тёмному згустку, оставшемуся на месте гибели Люмбара. Чуть дальше появился и сундук, будоража любопытства адептки. В згустке нашлась железа квест-айтэм, а в сундуке гравюра. На ней сплетены были в объятиях мужчина и женщина на фоне какого-то космического пейзажа. Под длинным ушам и чётким чертам лица в женщине угадывалась эльфийка. Хейс готова была поставить на кон все свои деньги, тёмная Мужчина вероятнее всего был человеческой расы. Медальическая пластина тоже распознавалась как квест-айтем, и название она носила согласно описанию Страсть богов. А шее измлённым шёпотом озвучила догадку Хейт. Балеон? Нет, нет, нет, сейчас я такого нафантазирую, что без 100 г потом не разберу. Спешно одёрнула себя Хейт, доставая досочку и грифель. На этот раз обошлось без осечек. Картографический навык заработал, только выдал предупреждение, что в виду особенностей устройства подземелья, зарисована будет только та его часть, по которой пролегал маршрут прохождения. Вы процесс затягивался, и мысли Хейтс новые снова возвращались к найденной гравюре. История мира или лор восхождения зияла дырами, умышленно оставленными создателями игры. К теологии это относилось особенно сильно. Примечание автора Лор. От английского. В одном из значений. Традиционные знания. В контексте ММО-РПГ означает известную историю игровой вселенной. Конец примечания. Предполагалось, что к общим сведениям игроки в самом восхождении найдут дополнения, углубляющие картину мира. Многие темные места раскрывались во время эвентов. Немалую часть неизвестной истории рассказывали НПЦ, при достижении игроками соответствующего уровня репутации. Не всем такая подача информации нравилась, но диктовала правила корпорация, поэтому недовольным оставалось лишь строчить стены текста на форуме в попытках сваять свою версию лора, так сказать, от фанатов. Итак, если изображение действительно несло образы Балеона и Ашея, открывалась новая веха в истории мира и его небожителей. Ведь насколько известно было Хейт во всех официальных источниках, эти два божества считались противоборствующими, даже враждебными по отношению друг к другу. Тем не менее, на отношение рас Дроу и людей это противостояние никак не сказывалось. Оставалось придумать, что делать с этой находкой, ведь реакцию ордена предсказать было невозможно. Работа над планом подземелья закончилась. Один клад огорчилася адептка, увидев результат. Хейт ожидала большего, зато отметка указывала на тот зал, где она была, и где до этого обитал люмбар. Так что сбивать ноги в обратном направлении не было нужды. Достав и идентифицировав предмет из тайника, она схватилась за голову. «Что за день сегодня такой?» — возопила Хейт, пытаясь понять, радоваться ей или плакать. Часть утерянной карты. Назывался неровный листок с малопонятными символами, не смахивающий на карту, как ни крути. Предмет для задания, эта строка в описании тоже была понятна, но вот класс мифический и вопрос, хочет ли она приступить к выполнению задания уровня сложности мастерский, это ни в какие ворота не лезло. «Хочу, куда деваться-то?» устало выдохнула она, соглашаясь на новый квест, и долго-долго вчитывалась в буковки, составляющая описание, прежде чем догнала, о чём речь. «Задание. Утерянный путь». Последний страж замка за завесой перед уходом в иные пределы создал 10 экземпляров карты, с помощью которой можно добраться до замка. Он самолично разорвал каждую карту на четыре части и сотворил пятую, магическую печать, позволяющую скрепить обрывки и сделать их единым целым. Соберите вместе четыре обрывка карты и магическую печать к ним, чтобы воссоздать карту. Внимание, все части утерянной карты из-за магического воздействия выглядят одинаково. Для воссоздания достаточно найти и совместить любые 4 обрывка с магической печатью. Награда: нет. Требование: нахождение части утерянной карты. Уровень сложности: мастерский. Внимание, после того, как вами будут собраны 4 части карты, на поиск магической печати будет отпущен 1 месяц. Если по истечению срока вы не сумеете отыскать магическую печать, Задание будет считаться проваленным без возможности повторного прохождения. Награда нет. Эта часть приглянулась хейт больше всего. Точнее, чувство юмора разработчиков, писавших этот квест. С оригинальничали, ребятки. Трудиться надо за идею, а не за такие глупости, как золото или опыт, да. Частей, если я наверно поняла описание, всего было 40. И одна, которая магическая камень преткновения всего задания. Карта «Замок за завесой. Ключ от завесы». «Чёрт! Замок!» От масштабности догадки у неё аж горло перехватило. «Тот самый замок?» Рекламщики, утверждающие, что замок, изображённый на логотипе, игроки называют «замок пурпурных небес», кривили душой. Нет, звучало, несомненно, романтично и привлекательно, но не искренне. Тот самый замок или просто замок с большой буквы приз того стоил. Эти названия произносились чаще, чем то, что значилось на официальном сайте. Собрать карту, по которой можно пройти экзамен, хоть действительно само по себе награда. Неужели это и вправду о нём говорилось в описании? При желании только информацию можно продать за громадные деньжищи. Выдыхай, бобёр, выдыхай, попыталась успокоить себя Адетка. Не я одна такая умная, и наверняка на этапе на время пролечу как фанер над Парижем. На виртуальное сердечко трепетало, несмотря на все увещевания. А если, а вдруг? В магазин губозакаточных машинок. Там как раз распродажа. Одернула себя Хейт. Вишь, размечталась. Адептка решительным шагом направилась к нише с порталом. Задерживаться в данже, вымотавшем её до изнеможения, Хейт не желала ни одной лишней минуты, и без того весь вечер тут угробила. Пора бы и на выход. Неправильное ядро, дефектно. Они всю жизнь в подземелье их проводят, а я от нескольких часов на стенку лезть готова. С такими мысляшками девушка отмахнулась от предупреждения. Система, что портал односторонний и продяск сквозь него вернуться она не сможет. Да и сверху приплачу, лишь бы с гарантия, что сюда больше ни ногой, буркнула Хейт, устремляясь в радужные переливы малых портальных врат. Портал выбросил Хейт ко входу в яму скорпионов. И тут же вокруг адэптки закружился хоровод феечек. Изменилось отображение окна группы, а стайка феи резко увеличилась ещё на парочку, особо на стырных крылатых малявок. Их-то хейт и подозвало в первую очередь, справедливо полагая, что феи первого разлива несут послания разной степени обеспокоенности напарников. Спустя минут 10-15 адептку тискали, обнимали, оглушали криками и писками разных тональностей. Словом, радовались обретению ушастой катастрофы. «Ребята, я вам всё расскажу, но в другой раз, хорошо?» «Вымоталась так, что дышу, и то с трудом», — посетовала Хейт, ничуть не кривя душой, хотя шкала бодрости и была полна до краешка. Усталость была такая, что она ног под собой не чуяла. А ведь на завтра назначены были пытки, то есть обучение детишек разумному, доброму, вечному. И под шумок, как-то без восторга, встретили друзья её заявления. Негромко проговорила. «Выход».